В квартире деда за время нашего отсутствия фактически ничего не изменилось. Только сумки стояли не в кухне, где мы их оставили, а в комнате. Все четыре были на месте. Только три застегнуты на молнию не до конца, а одна из них наполнена на две трети. Наверное, дед уже разобрал часть вещей. «Ну что, коллега?» – обратилась я к Андрею. «Давайте проведем что-то вроде таможенного досмотра с пристрастием». Андрей согласно кивнул головой, одновременно с этим недоуменно пожав плечами. «Две сумки не вызвали у нас никаких вопросов. А вот когда была раскрыта третья, его глаза округлились, а челюсть медленно заняла крайнее нижнее положение». «Что-то не так?» – спросила я, хотя и без слов было ясно, что что-то действительно не так. «Это не мое, то есть не мамино!» – сдавленным голосом выдал Андрей. «Что именно?» «Все!» «Именно все!» Он наклонился над сумкой, словно бомж над мусорным ящиком, и начал вытаскивать оттуда одежду. Там не было ничего необычного. Брюки, майки, носки и прочее в том же духе. И вот среди этого самого прочего на всеобщее обозрение была извлечена черная джинсовая безрукавка, с небольшим изображением Скорпиона, почему-то сидящего в середине паутины. Андрей взял ее в руки и держал на весу, не понимающий, по очереди глядя то на нее, то на меня. — Что скажешь? — поинтересовалась я в ответ на его вопросительный взгляд. — Не знаю, — протянул он. «По-моему, это вещи Олега. Кроме этой куртки, конечно». «Ты уверен?» «Да», – сказал Андрей после некоторого раздумья, окинув взглядом содержимое сумки, лежавшие сейчас на полу. «Ты, кажется, – говорил, – что Олег заходил к тебе перед отъездом?» «Ну да. У него тоже была такая сумка. Значит...» Тут он хлопнул себя по лбу. Он перепутал сумку, и мамина шуба у него. Боюсь, что шуба досталась лешему, вздохнула я. Как сказал один из пауков, избив Олега, он забрал его сумку. Я взяла из рук Андрея безрукавку и внимательно осмотрела ее. Обычная куртка с отрезанными рукавами. Единственным ее отличием было то, что она была прострочена со стороны подкладки на отдельные участки в виде вертикальных прямоугольников. Так иногда делают, когда хотят незаметно укрепить одежду от удара ножом. Только тогда в эти кармашки вставляют стальные пластины, превращая таким образом куртку в легкий бронежилет. Но здесь пластин не было. Я в задумчивости провела ладонью по подкладке, и мне показалось, что некоторые кармашки на ощупь отличались от остальных. На день я протянула куртку Андрею. "Зачем?" "Так нужно", сказала я, надевая на него куртку. Затем я повернула его к себе спиной. И заложила ему руки за голову, как при обыске. Андрей попытался что-то возразить, но я уверенно продолжала вертеть его, и он покорно поддавался. Я похлопала его через куртку. В двух точках достаточно ясно чувствовались упругие вставки. Так же быстро, как надела, я сняла с Андрею куртку. и внимательно изучила ее изнутри. В тех местах, где нащупывались отличия от остальных прямоугольников, я нашла две очень тонкие молнии, искусно замаскированные под строчку. Они были настолько тонки, что мне пришлось некоторое время повозиться, чтобы расстегнуть их. Но зато мои усилия не пропали даром и были вознаграждены сполна. Из подкладки я извлекла два непрозрачных продолговатых пакета. «Что это?» – спросил Андрей. «Думаю, что перед нами именно то, из-за чего и возникли все твои недавние неприятности», – ответила я тоном, каким Шерлок Холмс произносил свое знаменитое «Элементарно, Ватсон». Я раскрыла оба пакета и извлекла из них две пачки 100-долларовых банкнот. Все. Выражаясь официальным языком, дело было закрыто. Все недостающие фрагменты, головоломки были найдены и встали на свои места. Андрей вопросительно посмотрел на меня. Да, я напрасно подозревала его в способности к обману. Он, похоже, еще не понимал, что к чему. Итак, наступил классический момент развязки детективного рассказа. По законам жанра, я, как Шерлок Холмс, должна сесть в кресло, раскурить трубку и объяснить изумленному Ватсону в лице Андрея, как все было на самом деле. Я решила не отступать от традиций. Конечно, насколько это было возможно. За неимением свободного кресла, единственное в комнате кресло уже занял Андрей, я расположилась на диване, а вместо трубки закурила тонкую женскую сигарету «Данхилл». Традиционный английский камин нам заменили лежащие на столе без рукавка и две пачки долларов. Одним словом, Декорации были не ахти какие, но и представление ставилось чистым экспромтом. Ну вот, и все закончилось. Причем успешно, не без доли пафоса, произнесла я. — Тебе все ясно? — Разумеется. — Тогда объясни, пожалуйста, и мне. — С удовольствием. ответила я, выпуская струйку дыма в потолок. Итак, Леший с Серым похищали машины. Серый перегонял их в другой город, а Леший по звонку оттуда получал деньги. На этот раз твой друг Олег, больше известный как Красный, отобрал их у него. Почему? Ты же сам сказал, что пророки И пауки в качестве военной добычи снимают друг с друга повязки и безрукавки. Олег, скорее всего, не знал о деньгах. Иначе он вел бы себя по-другому, и деньги не оставались бы в куртке. Он зашел к тебе попрощаться и самым элементарным образом перепутал сумки. До электрички он не дошел. Леший выследил его и взял реванш за прошлое поражение и пропажу денег. «Вместе с твоей сумкой и шубой мамы!» «После этого и начались твои неприятности!» «Олег не мог показать на меня!» «Представь себя на его месте!» «С тебя выбивают деньги, о которых ты ничего не знаешь!» Поверив в это, Леший потребовал назад куртку. Когда он залез в сумку, Красный понял, что нечаянно поменялся сумками с тобой и честно сказал, где находится куртка и сумка. Только не успел предупредить тебя по причине физического характера. Дальше ты все знаешь сам. Леший начал охотиться за тобой, а Серый, когда вернулся, в гневе убил его. хотя я склонна думать, что он сделал это случайно и узнал о гибели партнера лишь от меня. Уж больно удивленное у него было лицо. Что же нам теперь делать и как поступать с деньгами? Нам то же самое, что и обычно, а деньги можно для начала пересчитать. Сумма оказалась весьма приличной. Я снова разложила деньги по пакетам. Затем мы собрали сумку Олега и снова сели. Андрей в кресло, а я на диван. «На мой взгляд, нам пора возвращаться в город», – сказала я. Андрей согласился кивком головы, и через десять минут мы уже были в дороге. «Женя!» С какой-то особенной интонацией начал Андрей. Чем ты собираешься заняться теперь? Сначала закончу с тобой изучать азы суахили, а потом ты не забывай, что у меня сейчас каникулы. А что делать с деньгами? По закону их следовало бы сдать. Однако ни серый, ни леший претензии уже не предъявят. Остальные пауки играли лишь роль статистов и временных наемников. «По справедливости лучше всего купить на них лекарства для Олега, ведь ты говорил, что они очень дорогие». «Да». Глаза Андрея живо загорелись. Он искренне переживал за друга. «Это верно. Он просто обязан будет выздороветь». «Я в этом не сомневаюсь». но там все равно еще останется. Если ты не будешь возражать, то я бы хотела отремонтировать машину. Она пострадала в этом деле. Да и дверь твоей квартиры неплохо бы привести в порядок. Но там еще останется. Много, продолжал настаивать Андрей, произведя в уме какие-то подсчеты. А сколько стоила шуба твоей матери? Вернуть ее очень маловероятно. Я думаю, что мама ничего не заметит, если ты купишь новую. Эта мысль еще не приходила Андрею в голову, и его лицо счастливо засветилось изнутри. Вскоре мы притормозили у подъезда его дома. Он, смущаясь, пригласил меня выпить кофе, и я согласилась. Кофе у него был просто изумительный. а, может, я согласилась не только из-за кофе. Мы молча сидели на кухне. Возбуждающее тепло ароматного напитка побежало по жилам, медленной волной разливаясь по телу. Не было ни мыслей, ни слов, а лишь сладкое, тревожно-томительное желание. На мгновение вокруг меня возник и зажил своей независимой жизнью другой, более совершенный мир, в котором не было ни серого, ни лешего, ни нападений на Андрея. Это состояние, наверное, отразилось в моих глазах, и Андрей внимательно посмотрел на меня. Не знаю, что он в них прочитал». но свои он отвел в сторону и опустил вниз. Я поймала себя на мысли, что если бы он подошел сейчас ко мне, обнял или даже просто положил мне руки на плечи, я бы растаяла и потекла, как шоколадка на солнце в жаркий полдень. Я внутренне была готова к этому, Но он оставался на месте и что-то старательно изучал на дне чашки. «Женя!» – смущенно начал он. «Спасибо тебе за все! Ты так много для меня сделала!» «Такая у меня работа!» – ответила я. «Ах, да! Я же должен расплатиться с тобой!» – поспешно произнес Андрей. словно испугавшись, что я смогу заподозрить его в нежелании платить по счетам. «Ну вот, мы, кажется, и решили все вопросы», – сказала я, допивая остатки кенийского кофе и убирая со стола причитавшийся мне гонорар. Наеянный кофейным ароматом мир начал бледнеть и постепенно таять, словно мираж в пустыне. «Лавстори» у нас явно не получалось. Я отодвинула чашку в сторону и, мысленно вздохнув, поднялась. Летнее солнце ослепительно прорывалось сквозь шторы, отчего все предметы виднелись расплывчатыми темными силуэтами с призрачным радужным ореолом. Тело наполнилось тревожной истомой и жгучим прекрасным чувством жизни, которое было сильнее всех человеческих желаний. Я поймала на себе взгляд Андрея. Его глаза странно поблескивали, А может, это просто солнце слегка ослепило меня? Мне хотелось, чтобы он наконец встал и подошел ко мне, но он по-прежнему сидел в нерешительности. Я поднялась и вышла в прихожую. Моя задача по охране клиента была выполнена. Андрей вышел за мной. В прихожей после кухни, казалось, была настоящая полночная темень. «Женя», – дрогнувшим голосом позвал меня Андрей, – «Мы еще увидимся?» «Конечно! Мы же еще не закончили твою языковую практику!» Я повернулась к нему, но из-за разницы в освещении мои глаза еще не привыкли к темноте, и я не могла видеть его лицо. И тут я почувствовала Наталье его руку. Он привлек меня к себе, и я подчинилась его движению. Еще через мгновение его горячие губы встретились с моими. Во всем этом таилось острое, тревожное и невероятно полное наслаждение. Казалось, что времени больше не существует. Объятие глубоко симпатичного тебе человека – далеко не худший вариант завершения дела. К тому же лето еще не кончилось. Солнце светило все так же ярко и ласково. И у меня еще уйма времени, чтобы достойно провести остаток каникул.